Ну, наверное, я все же преувеличил. Но 10 тысяч они купили наверняка. Она сказала, что это было в прошлом году, в ноябре. Я был в Нью-Хэмшире и Массачусетсе почти весь тот месяц. И еще на торговой конференции в Делавэре Тогда они купили больше двух тысяч. Пауэрболл. Миллион долларов. Зарплата. Выбор 3. Выбор 4. Тройная игра. Они во всех поучаствовали. Сначала они сами выбирали цифры, но какое-то время спустя Барбара сказала, что это занимает слишком много времени, и они перешли на электронный способ подбора цифровых комбинаций. Монет указал на белую пластиковую коробочку, прикрепленную к ветровому стеклу, прямо под держателем зеркала заднего вида. Все эти устройства делают жизнь быстрее. Может оно и хорошо, но лично я в этом сомневаюсь. Она сказала, мы пошли по пути электронного подбора цифр ЕЗПИК только потому, что люди, стоящие в очереди позади тебя, теряют терпение, если ты тратишь слишком много времени, чтобы сделать свой выбор, особенно когда джекпот равен миллиону с лишним. Она говорила, что иногда они разделялись, чтобы скупать билеты в различных магазинах, им даже удавалось побывать в двух дюжинных магазинах за один вечер. И, конечно же, они их покупали и там, где танцевали свои линейные танцы». Она сказала, «Когда Боб играл в первый раз, мы выиграли 500 долларов в выборе 3. Это было так романтично». Монет покачал головой. После чего романтика осталась, а выигрыши почти сошли на нет. «Это то, что она мне рассказала». Еще она сказала, что однажды они выиграли тысячу, но на тот момент это было каплей в море из 30 тысяч, которые они уже проиграли. «Каплей в море», как она выразилась. Однажды, это было в январе, когда я был в пути, пытаясь окупить стоимость кашемирового пальто, которое я купил ей на Рождество. Она сказала, что они ездили в Дерри и провели там пару дней. Не знаю, танцевали ли они там свои линейные танцы, Я никогда не проверял, но точно знаю, что они посетили там место под названием «Голливудские игральные автоматы». И спустили семь штук в видеопокер. Но, как она сказала, им там не очень понравилось. Им больше нравилась лотерея, которой они привлекали все больше и больше средств в школьной администрации округа, пытаясь отыграть с долги до приезда государственных аудиторов и до того момента, пока крыша на них не обрушилась. И, конечно же, новое белье продолжало закупаться. Девочка хочет быть всегда свежей, покупая билет Powerball в местном 7-Eleven. 7-Eleven. Оператор крупнейшей сети небольших магазинов в 18 странах. «Ты в порядке, приятель?» На вопрос остался без ответа. Ну, конечно, поэтому монет протянул руку и дотронулся до его плеча. Пассажир оторвал голову от окна. На том месте, где был его лоб, осталось жирное пятно, и обернулся, мигая своими покрасневшими глазами, как будто только что проснулся. Монет не думал, что тот спал. У него не было никакой причины так полагать, просто ему так казалось. Он сложил пальцы в окей и поднял брови. Какое-то время его пассажир только отсутствующий смотрел на него, и Монет решил, что парень не только глухонемой, но еще и тупой, как баран. Потом тот улыбнулся, кивнул и сложил пальцы в ответный окей. «Окей», — сказал монет — «просто проверка». Пассажир снова склонил голову к окну. Тем временем предполагаемый пункт назначения его пассажира, Уотервиль, проскользнул мимо и остался позади, в дожде. Но монет этого не заметил, он все еще был в прошлом. Если бы все ограничивалось только бельем и игрой в обычную лотерею, ущерб был бы намного меньше, сказал он. Потому что игра в лотерею таким способом занимает у вас какое-то время. И это дает вам шанс одуматься, вернуться к здравому смыслу, если, конечно, есть к чему возвращаться. Вам надо стоять в очереди, собирать лотерейные билеты и хранить их в своем бумажнике. Потом посмотреть розыгрыш по телевизору или проверить его результаты по газете. Тогда бы все могло быть окей. Если слово окей применимо к ситуации, когда твоя жена ищет приключения на одно место, с тупым истории и спускает в унитаз 30 или 40 тысяч, принадлежащих школьной управе округа. 30 штук я бы еще мог покрыть. Я бы мог оформить вторую закладную на дом. Я бы сделал это, но не ради Барбары, ради нее никогда. Ради КЛСН. Ребенку, который только отправляется во взрослую жизнь, не нужна эта протухшая рыба на шее. Реституция, так это называется. Я бы сделал ее, даже если бы мне для этого надо было переехать жить в двухкомнатную квартиру. Понимаете? Очевидно, хичхайкер ничего не знал о том, что значит быть отцом молодой красивой дочери, которая вот-вот начнет самостоятельную жизнь. Или о том, что такое повторная закладная или реституция. Ему было тепло и сухо, в его мире мертвой тишины, и, вероятно, ему там было комфортнее, чем монету в его мире. Тем не менее, монет продолжил. Дело в том, что существуют более быстрые способы спустить деньги, и они так же легальны, как и покупка, покупка белья. 9. Они стали покупать такие лотерейные билеты, в которых достаточно было соскрести пленку, чтобы узнать, выиграл или нет, не так ли? — спросил священник. «Лотерейная комиссия называет это моментальной лотереей». «Вы говорите так, как будто сами играли», — сказал Монет. «Время от времени», — не задержался тот с ответом. И эта откровенность была замечательна. «Я всегда говорю себе, что если я когда-нибудь вытяну свой золотой билет, то все деньги вложу в церковь. Но я никогда не трачу на игру больше пяти долларов в неделю» вот теперь он сделал паузу. Иногда десять. Еще пауза. А однажды я купил билет за двадцать долларов, когда они только появились. Но это было временное помешательство, и больше я никогда так не делал. По крайней мере, до сих пор не сделали, сказал монет Священник хихикнул. Сынок, я слышу слова человека, который на самом деле обжегся, вздохнул он. Я очарован твоей историей, но не могли бы мы продвигаться вперед немного быстрее. Конечно, моя компания подождет, пока я занят Божьим делом, но вечно она ждать не будет. Полагаю, Кланчу будет куриный салат, обильно сдобренный майонезом. Мой любимый. Я почти закончил, сказал Монет. Если вы играли, вы знаете, в чем суть игры. Вы можете покупать билеты в тех же самых местах, где продают билеты для Powerball и миллиона долларов, но вы их можете купить и в других местах, включая места для отдыха на магистрале. Для этого вам даже не надо общаться с клерком, вам их выдадут автоматы, которые всегда зеленые, под цвет денег. Но к тому времени у Барбары уже денег не было. «К тому времени, когда она вам все рассказала?» – спросил священник с каким-то лукавством в голосе. Да, к тому времени, когда она во всем созналась, они хорошо подсели на эти 20 двадцатидолларовые билеты. Барбара сказала, что если бы она была одна, она бы их никогда не купила. Но вместе со своим ковбоем Бобом они скупили их во множестве. В надежде сорвать большой куш, но вы понимаете. Однажды они в течение одной ночи купили целую сотню этих билетов. На две долларов. Получив обратно 80. У обоих был свой собственный маленький пластиковый скребок для пленки. Эти скребки были похожи на лопатки для снега, которыми могли бы пользоваться эльфы, с надписью на рукоятке «Государственные лотереи штата Мэн». Они были зелеными, как и автоматы для продажи этих билетов. Она показала мне свой. Он был спрятан под кроватью в комнате для гостей. Кроме Терри, на нем ничего больше нельзя было разобрать. Вместо слова «лоттери» лотерея. На нем с тем же успехом могло быть написано мистер, Тайна. Под ее ладони стер остальную часть надписи. «Сынок, ты избил ее? Поэтому ты здесь?» «Нет», — сказал Монит. «Я хотел ее убить. За деньги, не за измену, которая казалась слишком неправдоподобной, даже несмотря на все это ее... несмотря на все это белье, прямо перед моими глазами. Но я ее и пальцем не тронул. Я думаю, это из-за того, что я слишком устал. От всего того, что она мне понарассказывала, я был как выжатый лимон. Все, чего мне хотелось, это сон. Долгий сон. Может, в пару дней длиной. Это кажется вам странным? Нет, ответил священник. Я спросил ее, как она могла сотворить такое со мной. Неужели ей плевать на меня? И она спросила.